Глава 4. От Петербурга до Тбилиса. 6 июня 6 июля 1828 года. Еще раз в дальний путь. 6 июня 1828 года на квартире у Жандра собрались друзья Грибоедова, чтобы проводить его в дальний путь. Но было как-то совсем не весело. Андрей Жандр и Александр Всеволожский вдвоем отправились проводить друга до царского села, куда все они приехали только под вечер. Там для Грибоедова была предоставлена в соответствии с подорожной карета, запряженная семью лошадями. Грустно провожали мы Грибоедова, вспоминал Жандер. Вот в каком мы были тогда настроении духа. У меня был прощальный завтрак, накурили, надымили страшно, наконец толпа схлынула, Мы остались одни. Поехали. День был пасмурный и дождливый. Мы проехали до Царского села, и ни один из нас не сказал ни слова. В Царском селе Грибоедов велел, так как дело было уже к вечеру, подать бутылку бургонского, который он очень любил, бутылку шампанского и закусить. Никто ни до чего не дотронулся. Наконец, простились. Грибоедов сел в коляску. Мы видели, как она завернула за угол улицы. Возвратились с Всеволожским в Петербург и во всю дорогу не сказали друг с другом ни одного слова, решительно ни одного. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 224-225. Поэт, в который уже раз отправился в сторону Тбилиса, приготовившись снова преодолевать 2670 верст и 107 почтовых станций. Конечно, по сравнению с зимними условиями, Летняя дорога, да еще с постоянными и быстрыми заменами на станциях лошадей, для статского советника и министра представлялась более легкой, Но все равно в итоге всех остановок в пути и задержек на несколько дней в разных городах Грибоедов прибудет в Тбилис только 6 июля, опять отдав дороге еще один целый месяц своего последнего года жизни. В день выезда Грибоедова Поскивич направил тефлисскому военному губернатору Сипягину особое предписание с просьбой о торжественной встрече в Тбилиси министра при тегеранском дворе, подчеркнув важность этого мероприятия. Зная, сколь большое влияние наружное оказательство имеют на здешний народ, и в особенности на персиян, я прошу вас при въезде господина Грибоедова оказать ему все почести. настоящему назначению его приличное тем более что молва о них, конечно, дойдет и до сведения министерства персидского по илиг уже есть высочайшая воля, чтобы господин Грибоедов прежде его отъезда виделся со мною, то я прошу ваше превосходительство для проезда его до места моего пребывания приказать снабдить его самым безопасным конвоем и во время пути оказывать ему возможное пособие. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 635. Сипягин в свою очередь по цепочке отдал распоряжение о встречах Грибоедова и о содействии ему в пути и другим начальникам вплоть до уездных исправников. Летопись, страница 119. Так в пути по матушке России поэту впервые в жизни повсюду оказывались особые почести и всевозможная поддержка. Паскевич ждал своего сослуживца и родственника не только потому, что уже четыре месяца его не видел, а прежде всего из-за того, что разгоревшаяся война с турками требовала укрепления персидского тыла, откуда по русским войскам мог быть нанесен удар в спину. И в решении этой задачи Паскевич очень надеялся на Грибоедова. С того времени, когда Николай I своим манифестом объявил 14 апреля 1828 года, войну Турции произошло уже много важных событий, определивших дальнейший ход войны. Турецкие войска, на счастье русской стороны, в самый начальный период войны явно замешкались, отдав инициативу в руки противника. Военное действие начала Дунайская армия под командованием Витгенштейна, перейдя 24 апреля в наступление на Малую Валахию. 1 мая русские войска обложили крепость Браилов, а 27 мая в присутствии Николая I началась переправа русских войск на лодках и плотах через Дунай, завершившаяся успехом. 30 мая пала крепость Исакча, а 7 июня, в первый день движения Грибоедова в сторону Москвы, была захвачена стратегически важная крепость Браилов. Одновременно происходила и морская экспедиция русских войск на Анапу. В это время на Кавказе шло сосредоточение русских войск в районе Гюмри, откуда должно было начаться наступление на Карс. К счастью, войска из Персии вернулись на Кавказ очень быстро и пополнили боевой состав отдельного кавказского корпуса, который насчитывал уже к концу мая 15 тысяч человек. Войска запасались продуктами и боеприпасами, строили новую более удобную дорогу на Гюмри через Башкичет и Мокрые горы. Удивительно, но такая сложнейшая дорога с мостами и плотинами через горные хребты и болотистые места была сооружена всего лишь за месяц. И вот 5 июня, за день до отъезда Грибоедова из Петербурга и Стефлиса для командования армией, выехал Паскевич. 9 июня он появился в Гюмри и, как он делал это вместе с Грибоедовым в ходе русско-персидской войны, прибег к прокламациям, нацеленным на успокоение населения на территории Турции. «Ополчаясь за в дело правые и вступая в землю вашу, говорилось в одной из них: "Мы не нарушим спокойствие мирных поселян, не коснемся их собственности". Войска государя нашего будут сражаться только с теми, кто дерзнет им противиться. Прибывайте безбоязненно в домах ваших, и вы не почувствуете тяжести войны. Так поступали мы в побежденной Персии, и персияне с удивлением превозносят великодушие русских. Под то, том 4 страница 21. с подобным же возванием, но религиозного характера, обратился к жителям глава мусульманского духовенства закавказских провинций, тот самый Мирфи Тахсид, который был мухтахидом Тавриза и перешел на службу России. Ему была определена пенсия в размере 2000 червонцев в год. Отмечая благость и милосердия действий русского императора, он заявлял: "Я служитель Бога, Потомок святых имамов, спешу, вразуметь вас, да не подвергнуть гневу Божьему. Принесите покорность государю великому и тем, исполнив заповедь Корана, спасите себя от гибели. Войска Поскивича выступили в поход 14 июня, когда Грибоедов уже покинул Москву. В походной церкви было отслужено напутственное молебствие, И войска корпуса, пройдя мимо главнокомандующего Паскевича, подошли к Карпачайской переправе. Первыми заповедную речку с криками ура преодолели казаки бригады Сергеева. Была открыта новая страница в противостоянии на востоке, в которой скоро придется принять участие и Грибоедову. Уже 18 июня русские войска подошли к неприступному Карсу. Близилась первая крупная победа в Закавказье, которая скажется вскоре и на судьбе нашего героя.